Всеволод Емелин В ожидании возмездия Александр Александрович Блок 1880-1921 Посмертная судьба книг Александра Блока оказалась чрезвычайно запутанной, даже на фоне судеб книг большинства его современников. Например, стихи Гумилева и мандельштама уничтоженные советской властью, были банально запрещены. В школе их не проходили, подавляющее большинство населения не догадывалось об их существовании, а литературно озабоченная и антисоветски настроенная интеллигенция передавала друг другу мутные, машинописные копии их произведений и считала этих авторов гениями. В схожем положении находились чрезвычайно неполные издаваемые в СССР Цветаева, Ахматова и Пастернак. Ах, вы знаете, что у Цветаева есть лебединый стан, прославляющий Белую Гвардию? Божественные стихи! Я вам дам. На одну ночь. А у Ахматова есть запрещенный цикл реквием. О сталинских репрессиях. Это потрясающе а пастернак отказался от нобелевской премии ему ее дали за великий роман я вам достану там духовное стихотворение про христа только никому широко издаваемый и преподаваемый маяковский у людей попроще вызывал отторжение корявостью формы низостью предметов описания и назойливостью с которой Его впаривали в учебных заведениях и СМИ. Интеллектуалы вздыхали. Ах, как хороши, как свежи были ранние стихи Маяковского. И до какой пакости он дописался, продавшись кровавому режиму. Хотя больно ж ему было наступать на горло собственной песни. Певец революции, понимаешь. Вот и допелся. Был еще любимец народа Сережи Есенин. Его стихи знали наизусть, читали в пивных и вагонах, пели со слезой. Однако продвинутые стихолюбы морщили нос. Так, подражательный стихотворец второго ряда для шоферов. На этом пестром фоне своих младших современников, старшие вообще казались малоинтересными, блок выглядел крайне загадочно. Вроде типичный символист с несказанными звуками и неначертанными знаками, но готовый вдруг двумя строчками превратить всю эту напыщенную мистерию в идиотскую клоунаду. Поэт, в одних произведениях воспевающий Россию, используя самые возвышенные образы, а в других буквально аннигилирующий этот Высокий штиль картинами кособокой, болотной нечисти, только вполне русской и народной. Аннигилировать здесь бесследно, полностью уничтожать. Примечание редактора. Писавший о своей принадлежности прежде всего к западноевропейской культуре и грозивший этой культуре в своих текстах полным и беспощадным уничтожением писавший стихи-ужастики и стихи, которые сейчас вполне могли бы проходить по ведомству русского шансона, восхищавшийся самыми дремучими углами и самыми мрачными народными поверьями и едва ли не первым воспевший стремительную капиталистическую индустриализацию начала XX века, знавший безумный успех при жизни и до сих пор остающийся непрочитанным, непонятым, неполюбленным. Еще Маяковский удивлялся, что вот, мол, Есенина, трудящийся, любит, так как у него про вино и про Россию, а у Блока тоже про вино и про Россию, только лучше, но его не любит. Власть, не пошевельнувшая пальцем, чтобы спасти Блока от мучительной смерти, в дальнейшем включила его в школьную программу и провозгласила одним из своих классиков. Великую кошмарную поэму 12 и почему-то «Скифов» до да кучи внесли в святцы соцреализма. Добавили для патриотизма стихи о России, какие попроще, жутковатую незнакомку, позиционировали как любовную лирику, ну и стихи о прекрасной даме, как пример духа времени, декаданса, преодоленного блоком впоследствии, когда он встал на сторону революционных масс. Этим интерес к поэту был убит окончательно. Ишь ты, призывал всех слушать музыку революции, а сам взял да и помер. А у нас эта музыка 70 лет в ушах гремела отсюда сохранившееся до сих пор брезгливое отношение к Блоку, ярко выразившееся в презрительном определении Иосифа Бродского «бледный исцелитель курсисток русских». Цитата из стихотворения Бродского «Чагадаев. Цикл из школьной антологии. 1966-1969. Примечание редактора». Плюс невнятная биография поэта, который, как, наверное, никто другой, ухитрился уничтожить границу между поэзией и жизнью, и которому поэзия жестоко отомстила, сожрав его жизнь без остатка. Блок оказался достойным персонажем и создателем великого русского литературного мифа о поэте Титане, ходящем по краю бездны, уничтожающим самого себя ради волшебной музыки строк. Вполне на своем месте, в легендарном ряду. Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Высоцкий. А в реальности школьники и школьницы из читающих семей в 15 лет зачитывались блоковской лирикой но дальше натыкались на Мандельштама с Светаевой и забрасывали официозного поэта за шкаф. Советские литературоведы Блоком благоразумно не занимались, прекрасно понимая, какие чудовища могут вырваться на свет, если глубоко копать в этом направлении. Диссидентствующие филологи и западные словисты также предпочитали заниматься Пастернаком, Мандельштамом, цветаевой и Ахматовой. Продолжают и сейчас. Ибо, как известно, сначала спрос формирует предложение, а потом предложение навязывает спрос. В результате блок до сих пор остается непрочитанным, непонятым, нелюбимым. И что самое страшное, совершенно не модным, а жаль.